К Харнлону подъехали, когда спускались сумерки. В окнах домов зажглись первые огоньки. Из труб богатых домов потянулись дымы. Даже весной здесь было принято протапливать дома на ночь. В пригородах огней оказалось меньше. Здесь жили люди мастеровые, рабочие, а потому ложились рано. С тех пор, как Каспар был здесь последний раз, город разросся от крепостных стен ещё дальше. А объездная дорога превратилась в городскую улицу. На всей протяжённости её с обеих сторон оступали новые дома. К концу последнего дорожного дня все порядком устали, говорить не хотелось. Углук продолжал есть хлеб, который ему подвозили всю дорогу. Каспар думал о том, сколько времени займёт подготовка к походу и как избежать утечки сведений о приготовлениях. Гоберт, непривычный к долгим поездкам верхом, спал в карете, а переодетая в платье Ева сидела с ним рядом и выглядывала в окно, надеясь увидеть город. Однако попадались только тёмные силуэты погружённых в сон домов, да редкие прохожие, которых выхватывал из темноты свет каретных фонарей. "Господин граф Де Шермон", позвала она в отчаянии. И граф сейчас же к ней подъехал. Что случилось, мисс Фрай? Где же город, граф? Город остался за стеной, мисс Фрай. А это лишь пригороды. Но почему мы не поехали в город? Едва не плача, спросила Ева. Там слишком узкие улочки, в о замне разойтись. Но не печальтесь, завтра я устрою вам прогулку по городу. Уверяю вас, после ночи, проведённой на королевских перинах, вы будете воспринимать Харнлон иначе, нежели теперь, после долгой дороги. Смотрите же, граф, завтра я напомню ваши обещания, погрозила пальчиком Ева и на том успокоилась. Через 3 четверти часа, когда уже совсем стемнело, войско оказалось на территории дворцового подворья. По случаю его прибытия повсюду было очень светло. Фонари зажгли без счёта. В эсковые колонны, не останавливаясь, повернули в сторону казарм. Аккареции возам с пожитками дошермона генерала Фрая сбежались дюжины две лакеев, чтобы выгружать вещи. С собой берите только одежду и любимые безделушки, посоветовал дошермон Генриетти. А куда же остальное, граф? Забеспокоилась та. Уберут в кладовку, так оно вернее. Я свои пожитки тоже туда отправлю, так что не беспокойтесь, миссис Фрай. Городских лошадей быстро подхватили конюшенные. Ева едва успела забрать из седльной сумки меч, так она и стояла в платье и с мечом, поглядывая с недоверием на суетящихся вокруг слуг. Сопровождение двух седовласых степенных лакеев к Каспарус де Шермону подошёл разодетый в золото и кружево дворецкий. Ваше сиятельство, ваше превосходительство, произнёс он, отвершая поклон каждому в отдельности. Желаете пройти в приготовленные для вас апартаменты? Спасибо, Твинсет. У нас ещё есть дела с генерал-графом Мираншоном. полагаю, его кабинет на прежнем месте. Так точно, ваше сиятельство, в северном крыле. Рукой в белой перчатке дворецкий указал на темнеющее дворцовое крыло, где горело несколько окон. Проследи лучше за нашими гостями, семейством генерала Фрая. Известие о прибытии генерала и его семьи мы получили загадкой. Поэтому все комнаты приготовлены, горячая вода подана. Добро пожаловать, ваше превосходительство. Я помню ваш первый визит во дворец. Тому уже минуло больше 20 лет. А вот уж не думал, что кто-то помнит меня с тех пор. Улыбнулся Каспар, косяснув Генриетте, что управляла разгрузкой чемоданов, оставив обузную суету. Каспар и де Шермон направились к северному крылу дворца. В разговоре с Мираншоном генерал: "Держитесь твёрже. Он весьма прижимист и будет стараться урезать вас во всём". "Спасибо за предупреждение, граф".